Глава десятая. Заключение. Я решилась написать эту небольшую книгу для самостоятельных занятий с надеждой, что хоть она заставит вас взяться за перестройку вашего зрения. Повторяюсь еще раз. Не делайте из этих приемов расслабление физических упражнений. Вам не стоит следовать примеру одной из моих подопечных, которая сказала, что будет очень усердно делать повороты, а потом быстренько расслабляться. Вы должны отдаваться расслаблению, думая о нем, чувствовать его, поскольку расслабление это ощущение. Будьте изобретательны. Изыщите в ходе дня возможность уделить часть времени, занятого выполнением своей работы коротким периодом расслабления. Воспримите это как некий вызов на соревнование. Превратите это в игру. Ни у каких двух людей не бывает совершенно одинаковых распорядков дня, как не бывает и одинакового отношения к своей работе. Соревнуйтесь сами с собой. Переделайте свой режим, вставив то тут, то там минутки расслабления. Ну уж, если совсем ничего не удастся сделать, то хотя бы делайте время от времени, закрыв на секундочку глаза глубокое дыхание. Глаза возблагодарят вас за эти крошечные минуты периоды отдыха. Давая глазам передышку через расслабление, вы вовсе не потеряете свое рабочее время, поскольку расслабленные глаза и психика работают с удвоенной энергией и более эффективно. И не выбрасывайте очки до тех пор, пока вы не построите компенсирующего зрения. Вместо того, чтобы поступить таким образом, изыскивайте каждый день, не забывая, конечно, о своей безопасности, спокойные периоды времени, когда, будучи свободным от принуждения, можно снять очки и задействовать вместо этих костылей глаза. Я часто сравниваю это с обучением травмированного человека ходьбе. Первый урок не должен заключаться в отбрасывании костылей, а должен скорее явиться началом развития силы и восстановления нормального функционирования пострадавших конечностей. С глазами дело обстоит аналогичным образом, пока они еще зависимы от костылей. Прежде чем требовать от них нормальной работы, необходимо развить в них силу и научить их нормальному функционированию. Поэтому не снимайте очки там, где вам, возможно, придется напрягаться, и всегда носите их во время поездок на машине до тех пор, пока государственная автоинспекция не снимет с вас подобного ограничения. Как вы смогли убедиться на предыдущих страницах, зрение лишь на одну десятую представляет собой физический процесс, и на девять десятых является психическим процессом. Поэтому надо заново стимулировать мозг к уделению внимания изображениям, передаваемым в него глазами, какими бы несовершенными они ни были на первых порах. То, о чем вы думаете во время выполнения всех своих упражнений, очень важно. Поэтому не следует недооценивать значимости психических упражнений. Попробуйте их выполнять, и вы убедитесь, сколь эффективными они могут быть. Не бойтесь осторожно, сохраняя расслабление, презрение, в ближней и дальней точках, экспериментировать. Если вы смотрите без принуждения, вы не можете повредить глаза. Люди часто спрашивают, как долго я должен делать эти упражнения. Ответ таков, до тех пор, пока правильные привычки зрения не станут подсознательными. Тогда вы можете забыть о своих глазах, и они будут справляться со своими обязанностями, находясь в расслабленном состоянии, то есть мастерски. При вождении машины вам никогда не приходится останавливаться, чтобы решить, какой ногой и когда надо нажать на тормоз. Еще до того, как мозг осознает эту необходимость, тормоз будет нажат, поскольку мы здесь имеем дело с хорошо развитым рефлексом, управляющим ногой. Также и с глазами. Когда глаза, вместо того, чтобы пристально смотреть на объекты, научатся перемещаться и часто моргать, когда зрение начнет сопровождаться глубоким дыханием, вы перестанете напрягать глаза и будете не заставлять их видеть, а позволять им видеть. При правильном использовании глаз зрение будет постоянно улучшаться. Сделайте расслабленную деятельность образом своей жизни. Нередко мы обнаруживали, что человек, раз испытав на себе те удивительные ощущения, что дает пальминг и соляризация всей нервной системе, делал соляризацию и пальминг весь остаток своей жизни. Это происходит так же естественно, как человек ест, когда голоден, и садится, когда у него устали ноги. Но ведь он не считает, что из-за того, что его ноги устают, они становятся в чем-то ущербны. Если вы после выполнения какого-либо упражнения добились противоположного эффекта, то это потому, что вы минимизировали или вовсе пренебрегли расслаблением. Некоторые говорили, я сделал все эти упражнения, но у меня совершенно не было времени, чтобы сделать пальминг. Приведенный здесь метод – это метод расслабления, а пальминг – основа этого расслабления. Предположим, что вы добились прекрасных результатов улучшения своего зрения, но потом наступил день, когда вам показалось, что оно вновь упало. Не волнуйтесь. В целом прогресс идет следующим образом – улучшение, затем временный перерыв, затишье. Возможно, что в этот день освещение было не столь хорошим, или вы физически или психически чувствовали себя неважно. Или это была лишь пауза, во время которой природа перераспределяла нервную силу, высвобождающуюся в результате вашего улучшения. Напряженное состояние глаз подрывает 90% вашей нервной силы. Когда эта сила восстанавливается для последующего нормального использования, во всей нервной системе человека происходят существенные сдвиги в лучшую сторону. Часто люди говорят, «Я хотел бы улучшить свое зрение, и знаю, что это может быть сделано. Вот только у меня совсем нет времени». Для этого, пожалуй, больше необходимо желание, решимость и внимание, нежели время. Все мы ездим на различных видах транспорта – машине, поезде, метро или автобусе. Время этой поездки можно превратить в тренировочное время. Всякий раз, когда вы едете в качестве пассажира, снимайте свои очки и пользуйтесь для зрения одними глазами. Не делайте усилий увидеть какой-нибудь объект. Просто дайте глазам действовать всюду, где они того хотят. Вы, возможно, будете удивлены, особенно если закроете и прикроете потом ладонями на минутку, один или оба глаза, чтобы зарядить отдыхом зрительный нерв. Тем, как отдых способствует укреплению нервов, и расслаблению мышц. Вы можете улучшить свое зрение, если достаточно сильно этого захотите. Глаза хотят, чтобы их использовали, но использовали правильно. Однажды ко мне пришла одна леди с очень слабым зрением. Она рассказала, что ее любимое хобби было решать очень сложные головоломки, которых надо складывать вместе мелкие кусочки, чтобы получилось единое изображение. Постепенно ее зрение стало ухудшаться. Последняя головоломка была наиболее сложной и трудной. «Но», — сказала она мне, — «я собираюсь закончить ее во что бы то ни стало, даже если ослепну из-за нее». И этого чуть не произошло. Когда она научилась использовать свои глаза без усилия и в расслабленном состоянии, мы смогли ей помочь вернуть зрение. Это так хорошо знать, что и как делать, когда глаза устают и болят во время работы, а зрение слабеет. Будьте решительны и точны в своих занятиях, и вы добьетесь одинаково хороших психического и зрительного контроля. Будьте терпеливы и упорны, и хорошие результаты в ваших руках. Природа отдает, не торопясь, и строит постепенно. Любое стоящее дело требует соответствующей работы и терпения. Я опять повторяю. Сделайте расслабленную деятельность образом своей жизни. И тогда вы тоже сможете улучшить свое зрение.